Глава 10. Следующие 2 дня прошли относительно бестолково, зато очень интересно. Я гулял по городу, заглядывал в магазинчики, слушал рыночных глашатаев, запоминал расположение улиц и всё больше вживался в новую для себя обстановку. Арсан жил спокойной провинциальной жизнью. Люди без проблем шли на контакт, так что собрать информацию было довольно легко. И хотя найти хорошую карту я так и не сумел, Вопросов стало гораздо меньше. Меня забросило куда-то на юго-восток острова. До моря отсюда было километров 300 или 400, до длинного горного хребта, разделяющего цивилизованные и дикие земли, около 1000. И всё бы ничего, но плотность населения в окрестностях примерно равнялась таёжной. Города располагались на значительном удалении друг от друга, часть из них давно пришли в упадок и остались без жителей. Раскиданные вдоль дорог сёла практически полностью вымерли. Можно сказать, что война отбросила мир в эпоху городов и государств, разбив крупные страны на множество независимых областей. На юге подобная самодеятельность вызывала искреннее негодование со стороны крупных метрополий, что выливалось в многочисленные конфликты и даже локальные войны. Однако более северные и менее успешные регионы мало кого интересовали. Во всяком случае, Арсан существовал в качестве отдельной политической единицы, никому ничего не платил и очень этим гордился, а засевший в ратуше мэр фактически являлся кем-то вроде узурпировавшего власть сепаратиста. Подобный расклад недвусмысленно намекал, что мне следует двигаться к морю, туда, где шли вяло текущие боевые действия, лилась кровь и умирали люди. Но менять уже существующие планы я не собирался. Общение с сержантом Карамом весьма серьёзно пошатнуло мою веру в собственную непобедимость, а связанные с деятельностью проводника душ этическая проблема никуда не делась. Готов ли я отправлять чужие жизни в объятия Лакарсис? После ночной стычки с грабителем ответ был очевиден. Готов, да ещё как. Более того, при воспоминании о напавшем на меня бородаче, душа начинала глодать острое сожаление: будь у меня чуть больше опыта, он бы никуда не ушёл, и в мире стало бы чуточку чище. Беспокойство вызывало другое: как далеко я готов зайти в борьбе со злом. На лекциях по философии преподаватель несколько раз упоминал принцип окна Авертона. Прямо сейчас это окно двигалось с устрашающей скоростью. Если 2 недели назад я воспринимал свою новую работу как нечто жуткое и омерзительное, то в настоящий момент она казалась мне вполне соответствующей реалиям окружающего мира. А что будет дальше? Крыша поедет или Простите, господин. Я с трудом вынырнул из пучины размышлений и рассеянно улыбнулся подошедшей к столу Лейле. Не обращай внимания, можно кофе им к кваса, а ещё какой-нибудь еды в дорогу, чтобы не портилось. Вы уезжаете? Да, завтра утром. А куда поедете? На север за костями. Так что насчёт еды? У нас есть вяленое мясо, сообщила официантка. Есть ещё чёрствый сыр, можно добавлять его в суп. Нет, уж обойдусь без сыра. Давай мясо, 2 фунта. Будет сделано, господин. Снова оставшись в одиночестве, я в который уже раз за последние дни вызвал интерфейс, окинул взглядом список параметров и тихо ругнулся. Сделанный в храме выбор больше не казался мне оптимальным. Возможно, для начала следовало заняться улучшением тела, повысить реакцию, добавить гибкость суставам или сделать что-нибудь ещё в этом же духе, и только потом, добившись физического превосходства над невероятными противниками, взяться за более тонкие материи. Вспомнив, насколько легко и непринуждённо сестра Атерна поймала пролетавший мимо неё камешек, я опять чертыхнулся и загрустил. Чтобы добиться такой феноменальной скорости, одного улучшения совершенно точно было мало. С другой стороны, распорядительница всего лишь наглядно продемонстрировала, каких вершин может добиться аскет, установила, так сказать, планку. Однако любой ценой тянуться к этой планке меня никто не заставлял. Предположим, с телом в любом случае придётся поработать. А что ещё? Карьера мага по-прежнему выглядела самым привлекательным вариантом из всех доступных, но теперь я опасался делать скорополительные выводы. В первую очередь из-за того, что не до конца понимал возможности медиумов. По словам наставников, они взаимодействовали с жизненной энергией других существ, но принципы этого взаимодействия пока что оставались тайной. Ваше мясо, господин? Да, спасибо. Скажи, у вас тут кто-нибудь сможет меня разбудить утром? Сегодня аромал дежурит. Дайте ему серебрянку, разбудит. Понял. Деньги продолжали уплывать, словно песок сквозь пальцы. Поход к цирюльнику, укоротившему отросшие за месяц волосы, покупка опасной бритвы, прочие необходимые траты, все это привело к тому, что у меня в кошельке остались только шестьдесят пять серебряных монет и горстка меди. А впереди было знакомство с новым городом и абсолютная неизвестность. Ладно, вось прорвёмся. На рассвет следующего дня я встретил за городской стеной, кутаясь в плащ, зевая и морщась от падающей сверху мороси. Вокруг царила суматоха. Караван собирался в путь. Возницы проверяли закреплённые на телегах груз, ругались друг с другом и охранниками, о чём-то спрашивали такого же нервного и озабоченного хозяина, злобно посматривали на редких пассажиров, перетаскивали с места на место какие-то ящики. К счастью, меня всё это уже не касалось. Предъявив печать, я получил место в одной из повозок, устроился там между двумя туго набитыми мешками, после чего тут же превратился в стороннего наблюдателя. Доброе утречко. Неожиданно послышался рядом жизнерадостный голос. Тут не занято? Я обернулся, увидел стоявшего возле телеги парня и пожал плечами. Не знаю, ты у караванщиков спрашивать надо. Они сказали сюда идти. Ну тогда устраивайся, разсказали. Получив разрешение, парень ловко запрыгнул внутрь, скинул с плеч тощую котомку, а затем протянул мне руку. Меня Валах зовут. Соседями будем? Максим представился я, пожимая мозолистую ладонь. Если ничего не напутали, то будем. Это хорошо, без хитростно улыбнулся мой новый знакомый, в свою очередь, располагаясь среди мешков. Я боялся, что к каким-нибудь старухам подсадят. А что, они тоже в Алсахамру ездят? Зачем? Ещё как ездят. Кевноу волаг «Здесь платят мало, а там всегда работу найти можно. Раненых выхаживать, еду готовить, одежду стирать». «Ну да, верно». «А ты в стражу пойдешь? Или решил поисковиком стать?» «Меня туда вряд ли возьмут», — хмыкнул я, провожая взглядом двух обвешанных броней охранников. «На месте разберусь». «Мне батя сказал в долину не соваться. К стражникам двину». «А что, в долине так страшно?» Да вроде нет. Парень чуть смутился, отчего его улыбка стала немного виноватой. Просто оттуда не возвращаются. Но что-то ведь о ней известно? Расскажи, а то я почти ничего не знаю. Ну, там встречается всякое. Мёртвые иногда поднимаются, духи летают, вампиры. Вампиры? Ну, так другие люди говорят. Может, и не вампиры, а Наш разговор оборвал пронзительный вопль охотничьего рога. Сидевший впереди возничий крикнул что-то ободряющее и громко щёлкнул кнутом. Путешествие началось. "Посплю немного", сообщил валах, распаковывая принесённый тефяк. "Будь, если что". Я проследил за его действиями и достал свою собственную подстилку и минут 5 возился с ней, пытаясь добиться максимального комфорта. А потом, кое-как справившись с этой задачей, накрылся плащом и уставился в неприветливое серое небо. Почему-то вспомнился храм, проведённый в обществе Минели ночи, разговоры с дотошным Альвеном и простодушным Найтаром. За последние несколько дней у меня было не так уж много свободного времени, чтобы думать о товарищах, но они по-прежнему находились где-то в этом мире, возможно, совсем рядом. или наоборот, чёрт знает где. Куда бы направилась Минелли, окажись она в Арсане, скорее всего, как раз на юг, туда, где кипела жизнь и выясняли отношения местные церкви. А вот стоило ли мне поступить таким же образом? Или осторожная адаптация всё-таки лучше кавалерийского врыва в гущу событий? И можно ли назвать вояж к месту гибели одного из старых богов осторожным? В конце концов, Я решил не забивать себе голову лишними мыслями, прикрыл глаза и задремал, вернувшись к реальности только перед завтраком. Уже проснувшийся и успевший изискучать валах, тотчас же активизировался, начав снабжать мой сонный мозг совершенно ненужной информацией. Скоро еду развезут, но останавливаться пока не будем. Если по нужде захочешь, то придётся в кусты бегать, а затем догонять. В аде можно у погонщика спросить, там целая катка. Хорошо. Я тут узнавал, охранники говорят, что мы везём зерно и сушёное мясо, ещё пиво, но его мало совсем. Хорошо. Если хочешь, можно бочонок прямо в дороге купить. Цена нормальная. Не, я пас, денег мало. У меня тоже, с грустью признался собеседник. Может, один кувшинчик? Не, я точно не буду. Растянувшаяся на 5 суток дорога вылилась в настоящее испытание для моих нервов. Жизнерадостный сосед непрерывно генерировал потоки слов, щедро делился городскими сплетнями, время от времени предлагал какие-нибудь авантюры, а избавиться от его общества не было никакой возможности. Разумеется, благодаря компании Валаха я стал чуть лучше разбираться в окружающей действительности и узнал много полезных мелочей, но плата за это оказалась Слишком большой. Может, нам одну комнату на двоих снять? предложил мой попутчик, когда до цели остался один день пути, а рядом с пустынным и неприветливым трактом начали возникать первые признаки близкой цивилизации. Выйдет дешевле. Там видно будет, уклонился я от прямого ответа. Не знаю ещё куда подамся. Комната в любом случае нужна. Это если в городе ночевать, а если где-нибудь в поле, то можно и так обойтись. Собеседник многозначительно кивнул, о чём-то задумался, а потом, видимо, оценив мою платёжеспособность как удручающе низкую, сделал новое предложение. Если хочешь, могу за первую неделю сам заплатить. Отдашь потом, как с работой определишься. Спасибо, но я не хочу в долгу быть. Лучше пока не торопиться. Батя говорил, что человека лучше всего видно, когда ему предлагаешь помощь, неожиданно заявил Валах. Если он отказывается от твоих денег, то он честный и гордый. Таких нужно ценить. Я не такой, просто не знаю, что будет дальше. Всё равно. Давай о чём-нибудь ещё поговорим. Ладно. Ты когда-нибудь в борделе был? Э, -э нет, не был. Я вот тоже. Говорят, туда только самых красивых девушек берут, таких, что прямо вообще. Это вряд ли. Окрестности Алса-Хамры напоминали растянутый в пространстве базар. Стоило только нам вплотную приблизиться к городу, как возле дороги стали появляться лотки с всевозможным ширпотребом. Спустя какое-то время их сменили более солидные лавочки, а на некотором удалении от тракта принялись один за другим возникать постоялые дворы, загоны для скота и другие хозяйственные постройки. Все эти объекты местной инфраструктуры соединялись между собой узенькими просёлоками, по которым сновали отдельные пешеходы и целые вереницы повозок. На свободных клочках земли маячили собирающие поздний урожай люди, а ещё дальше на склонах оборших кустарником холмов виднелось стадо коров, толстых, чёрных и рогатых. Оживлённо здесь. Большой город кивнул малость притихшей волах. с интересом рассматривая спрятавшуюся в жиденькой рощице хижину. «Раз пять в больше Арсана. Поэтому все сюда и едут. Вижу». Рядом со стеной наблюдалась уже знакомая мне картина. Скопление разномастных домишек делало пригород похожим на бразильские фавелы или какие-нибудь другие трущобы, а валявшийся под ногами мусор делал сходство всеобъемлющим. Порядка здесь было заметно меньше, чем в Арсане, но сойти больше, но общее впечатление оказалось весьма схожим. Не дойдя до ворот метров 100, караван свернул с дороги, после чего втянулся на территорию, огороженную высоким забором стоянки. Эй, пассажиры, донесся до нас голос возницы. Приехали. Валите отсюда. Задерживаться дольше положенного действительно не имело никакого смысла. Мы с Валахом забрали свои вещи, присоединились к жиденькой толпе таких же путешественников и вместе с ними отправились в город. Процедура получения допуска оказалась стандартной. Новая печать встала рядом с остатками предыдущих, так что уже через 10 минут стена оказалась у нас за спиной. Вокруг стало гораздо спокойнее. "Здесь лучше", заметил Валах, мёртвой хваткой сжимая в ладони потёртый кошелёк. Боялся, что деньги своруют. Да у нас и брать-то нечего. Всё равно, куда пойдём? Не знаю, ты куда собирался? В казармы, со стражей договориться. А я просто погуляю, гляну, что тут вообще есть. Тоже верно. Куда пойдём? Мысленно проклиная не собирающегося расставаться со мной попутчика, я тихо вздохнул, свернул на ближайшую улицу. и зашагал вперед, рассматривая возвышающееся рядом здание. С точки зрения архитектуры, Алса Хамра являлась почти точной копией Арсана. Однако здесь наблюдалась та же небрежность, что и в пригородах. Дома выглядели старыми и обшарпанными, грязи было слишком много, а жители казались нервными и озабоченными. «Город Базар», — хмыкнул я, ловя на себе внимательный взгляд какого-то лысого мужика. «Слушай». а отсюда много дорог ведет. «Еще два тракта», — тут же ответил, державшийся рядом валах. «Торгуют в этих краях знатно». «Ясно. Эй, уважаемые, мы знакомы?» Лысый не удостоил меня ответом, лишь сплюнул на мостовую и отвернулся. Впрочем, мой спутник все равно заметно разнервничался. «Он за нами следит?» «Вряд ли. А если следит, что делать будем?» Успокойся, человеку просто любопытно. А вдруг он нас ограбить собирается? Слушай, может, тебе действительно к страже наведаться? Там точно не ограбят. Парень надулся и замолчал, но никуда не ушёл. Мы не спеша добрались до совмещённой с рынком центральной площади, с интересом посмотрели на творящийся там бардак, затем снова нырнули в хитросплетение узеньких переулков и совершенно неожиданно для самих себя оказались в респектабельной части города. Мостовая приобрела невиданную доселе чистоту, промежутки между домами увеличились, сами дома стали гораздо фотогеничнее, а количество прохожих резко снизилось. Зато появились стражники, рассматривавшие нас с откровенной настороженностью. И если мой вид не вызывал у местных блюстителей порядка особых вопросов, то потрепанная одежда валаха стала поводом для профилактической беседы. «Куда идете?» преградивший нам дорогу воин для убедительности, опустил ладонь на рукоятку меча. Отметки есть? Знакомимся с городом, ответил я, демонстрируя недавно полученную печать. Это запрещено? Здесь живут уважаемые люди, сообщил стражник. Им не нравится, когда кто-то нарушает их покой. Мы просто гуляем. А он вообще в стражу записаться хочет. Может, подскажете, где казармы находятся? Не казармы, а полк. Возвращайтесь на площадь, затем идите к северной стене, там увидите. Спасибо. Избавиться от спутника удалось только благодаря тем самым казармам. Когда мы явились в указанное место, парень заметно расслабился и решил завершить прогулку. Мне туда надо, ты со мной? Нет, я ещё прогуляюсь. Может, и вместе зайдём, а потом? Не думай обо мне, делай что нужно. А ты куда? Разберусь по ситуации. Удачи тебе с работой. Прощание вышло излишне резким, но я наконец-то остался в одиночестве и смог заняться тем, чем изначально планировал, вдумчивым изучением города. Времени у меня хватало, деньги ещё не закончились, так что процесс оказался весьма увлекательным. Я спокойно бродил по улицам, слушал разговоры прохожих, рассматривал вывески, а также заглядывал в различные таверны. покупая там какую-нибудь еду и болтая с обслуживающим персоналом. Само собой, как следует познакомиться с Алса Хамрой за один день было невозможно, однако ближе к вечеру общее впечатление у меня все-таки сложилось. Вопреки полученной ранее информации, город отнюдь не являлся притоном мародеров, а выполнял функцию перевалочного пункта для многочисленных караванов. Здесь почти ничего не производили, зато продавали все подряд. в том числе и добычу, найденную в таинственной долине. Это всё выдумки чужаков, безопелляционно заявил хозяин одной из забегаловок, когда я наивно удивился такому раскладу. Да вот ещё мой дед торговал, когда никакой войны и впомене не было. Речку видел? Э, нет, не успел. По ней до моря за неделю доплыть можно. Купцы в очередь становятся. А вот оно что. Именно. А те, кто по долине шляется, пропащие люди. Я вот работаю ещё, думаю, только туда и возьмут. Ну, если железкой своей охота умеешь, то много куда возьмут. Купцам охрана постоянно нужна. Разбойников много. Хватает, поморщился собеседник. И ведь живут у нас под боком твари, среди нормальных людей. Живут, вынюхивают, а затем в стайку собираются и грабят. Плохо. «А стража чего?» «А стража за порядком в городе следит. Ее все это не волнует». «Понятно. Значит, если работу искать, то лучше в охрану податься». «Да куда хочешь. Еще пиво?» «Нет, мне пора». Мой путь завершился в одной из примыкавших к стене гостиниц. Основательно вымотавшись, я решил сделать небольшой перерыв, снял самую дешевую комнату из имевшихся в наличии, буквально упал в кровать и... И тут же заснул. Ночь прошла спокойно, а утром, передо мной в полный рост, встал вопрос о поиске работы. И хотя собранных данных уже хватало для понимания общей ситуации, список доступных мне вариантов оказался ужасающе коротким. Прежде всего, я мог заняться честным физическим трудом: подметать улицы, чистить выгребные ямы или же разгружать подводы с товарами. К сожалению, все эти профессии вели к полнейшей социальной деградации. Скопить вменяемые деньги или обрести ценный опыт там было невозможно. Ступенькой выше располагались сопровождавшие купцов охранники. Им больше платили, они меньше работали, но зато гораздо чаще умирали. Городские стражники умирали только от старости, получали достойные жалования, однако редко вступали в настоящие схватки, поэтому развить свои навыки на этой работе я бы никак не смог. Тем не менее, именно карьера стражника являлась той самой золотой серединой, на которую следовало равняться. А самым рискованным, но при этом самым заманчивым вариантом по-прежнему оставались регулярные походы в долину Подшего Бога. Чёрт его знает, пробормотал Яков, глядя подгоревшую яичницу и сонным взглядом таращась сквозь мутное окно на залитую ярким солнцем улицу. Наверное, рана с другой стороны, а когда не рано? Этот вопрос тоже был весьма актуальным. Попав на службу, я серьезно ограничивал себя в качестве проводника душ. На поверку Алса Хамра оказалась чересчур мирной. Все разбойники орудовали за пределами городских стен, и получить здесь следующий навык я мог только случайно. Зато уходившие в долину авантюристы – постоянно воевали с любителями быстрой наживы, время от времени ловили удачу за хвост, да и погибали при этом гораздо реже охранников. Просто потому, что маршруты караванов легко просчитывались, а выловить в чистом поле группу из 5-6 человек было достаточно сложно, хотя всё равно возможно. Блин. Спустя какое-то время осторожность всё-таки победила жажду приключений. Допив традиционный квас, Я умылся, причесал волосы и отправился наниматься в полицию. Увы, но реальность снова перечеркнула мои наполеоновские планы. Здесь, как и в Орсане, новые сотрудники попросту не требовались. По какому делу? Голос дежурившего перед казармой часового выразил крайнюю степень усталости. Что-то произошло? Нет, хочу записаться на службу. Набора пока что нет, извини. Точно? Дело в том, что я служу Ла Карсис и мог бы оказаться полезным. В ответ на мое заявление стражник лишь брезгливо поморщился. Вам здесь что, медом намазано? Каждый месяц кто-нибудь да приходит. Сказал же, набор закрыт. Такая реакция оказалась для меня весьма неожиданной. Я успел привыкнуть, что статус жреца открывает передо мной закрытые для всех остальных двери. В душе... Тут же проснулась детская обида пополам с лёгким раздражением. А вы вообще в курсе, на что мы способны? Души сосать вы способны, презрительно фыркнул собеседник. Когда надо и когда не надо. Маги недоделанные. Вообще-то мы, парень. Если бы ты действительно что-то умел, то охранял бы кого-нибудь из южных церквов, а не просился к нам в полк. Набор закрыт. Чувствуя себя несправедливо униженным, я вернулся на главную площадь, подошёл к трибуне, с которой орали предлагавшие работу промоутеры, и добрых 30 минут слушал их вопли, пытаясь обнаружить в куче мусора хоть сколько-нибудь достойную вакансию. А затем, случайно увидев в толпе озиравшегося по сторонам валаха, прервал это занятие и скрылся в ближайшей таверне. Чего желаете, господин? Тут же подскочила ко мне миловидная официантка. Есть, пить, комнату? Крошку пил, если можно. Жарко сегодня. Одну минутку, господин. Получив желаемый напиток, я некоторое время размышлял о доступных перспективах, но не нашёл в них ничего обнадеживающего и снова позвал официантку. Слушай, красавица, мне работа нужна. В вашему заведении случайно вышибала не нужен? У нас есть вышибала. Серьезно ответила девушка. «Ну, а я спрошу хозяина, вдруг его знакомые кого-то ищут. Вы хорошо деретесь?» «Я служу локарсис. Этого вполне достаточно для такого занятия, не правда ли?» Собеседница заметно побледнела и отступила на шажок. «Извините, господин, вас не возьмут». «Почему?» «Люди не будут ходить туда, где их могут убить. Извините». «Понятно». Оставив на столе недопитое пиво, я вышел из таверны и чуть ли не нос к носу столкнулся с тем самым лысым мужиком, который рассматривал нас с валахом день назад. Впрочем, он меня не узнал или сделал вид, что не узнал. Дай пройти. Конечно. Хотя после череды неудач моё настроение было ни к чёрту, я всё же взял себя в руки и отправился в менее презентабельную часть города. После чего взялся гулять по тавернам, кабакам и прочим забегаловкам, надоедая их сотрудникам вопросами про доступную работу. К сожалению, обнаружить что-нибудь подходящее таким образом не вышло. Охранники имелись в каждом уважающем себя заведении, братья вместо них жрица Лакарсис никто не собирался, а претендовать на другие вакансии я пока что не мог. Единственным вменяемым результатом оказался совет пообщаться с тусующимися за стеной купцами. но это и так было очевидно. Решив навестить караванщиков после обеда, я заказал себе скромный обед в очередном кабаке, устроился возле окошка и принялся уничтожать нехитрую снеть, запивая ее дешевым пивом. Неожиданно проснувшаяся тяга к алкоголю вызывала определенные опасения, но на данный момент эта проблема волновала меня гораздо меньше всего остального. Учитывая, что купцы тоже могли послать непонятного жреца в дальние дали, впереди маячила сад, вполне реальные перспективы стать трудящимся за еду дворником. Или вообще грабителем. Не помешаю. С трудом вернувшись в реальность, я уставился на подошедшую к столу молодую женщину. Незнакомке было лет 25, и выглядела она довольно своеобразно, чего стоил хотя бы потертый брючный костюм, изобилующий кармашками и петлями для ношения оружия. симпатичное, но обветренное лицо вместе с короткой причёской дополняли образ потрепанной жизнью амазонки, вызывая вполне понятное удивление. Жительницы Алса-хамры в масти своей предпочитали более традиционные длинные платья. Ты глухой? Нет, что-то нужно? Вместо ответа женщина уселась с противоположной стороны стола, непринуждённо закинула ногу на ногу и озвучила следующий вопрос. Говорят, ищешь работу? Есть такое, согласился я. Тебе любовник за деньги нужен? Чего? Представляться надо, говорю, а то люди могут разное подумать. Меня зовут Киран, сообщила гостья, смерив меня не самым добрым взглядом. Больше так не шути. Не буду. Что тебе нужно, Киран? Я слышала, что в город явился жрец одного из новых богов, и что ему нужна работа. Это правда? Да. Какому богу служишь? Богине Лакарсис. Судя по мимолётной гримасе, этой информации собеседнице не понравилось, но идти на попятную она всё же не стала. С мечом обращаться умеешь? Немного. А ещё что-нибудь? Ещё что-нибудь тоже. Может, скажешь, в чём дело? Нам в отряд нужен человек, который умеет чуть больше простого наёмника и готов делать что прикажут. С нас еда и часть добычи, с тебя помощь в розыске и охране этой добычи. Если не сдохнешь в первой же вылазке и окажешься полезным, доля будет увеличиваться. Что скажешь? Речь о походах в долину, я верно понимаю? Или верно? озвученное предложение вынудило меня отодвинуть кружку с пивом и задуматься. В том, что ко мне проявили интерес промышлявшие мародёрством авантюристы, не было ничего странного. За утро о моём существовании узнала через чур много людей, и подобная информация всегда имела свойство в мгновение ока добираться до нужных ушей. Так что по факту я, пусть и неосознанно, сделал весьма умный ход. Другое дело, что соглашаться на такую работу следовало осознанно. а не под влиянием момента. Давай-ка по пунктам. Что придется делать? Все. Собирать хворост для костра, ломать двери, таскать тяжести, отбиваться от разбойников, готовить еду. Мы берем тебя на роль подмастерья, из которого со временем может вырасти что-нибудь путное. Ясно. Какая, говоришь, доля в добыче? Одна двадцатая. Хм. Больше тебе никто не даст. От новичков в долине больше вреда, чем пользы. Но я вам все равно нужен. Не обольщайся, другой жрец тоже подойдет. Просто зачем ждать кого-то еще, если ты уже здесь? Ясно. Мы уходим в рейд завтра на рассвете. Решай быстрее. Какой-то договор подписывать нужно? Никакого договора, все на честном слове. Прелесть. Прелесть. Дориц, товарищи тебе дороже, пожала плечами Киран. Да и слухи расходятся слишком быстро. Обманишь одного, все остальные запомнят. Ладно, понял, что от меня требуется. Ты согласен? Я взял маленькую паузу, ещё раз взвесил все за и против, после чего решительно кивнул. Согласен. Тогда вставай. Идём знакомиться с ребятами. Идти пришлось относительно недалеко. Рекрутерша быстро довела меня до ещё одной таверны, решительно толкнула дверь и направилась к столику с тремя обедающими мужчинами. Вот, нашла. Самый представительный из троицы отложил вилку и смерил меня долгим взглядом. Как зовут? Макс. Арам. Эти двое Сканнон и Гален. Опыт боёв есть? очень маленький, отбивался от грабителя и проходил испытание в стражу. Не прошёл? Нет. Чем-нибудь ещё похвастаться можешь? Сейчас самое время. Служил акарсис, умею фехтовать, могу убить человека прикосновением. Снаряжение для походов есть. Читать и писать могу, если что. Считать тоже. Грамотный, одобрительно хмыкнул расположившийся слева от командира Гален. Садись уже. Не стой с албом. У нас всё просто. Кевнул Арам, толкая ко мне стул. Делимся тем, что есть, помогаем друг другу, сражаемся вместе. Ты новенький, к тебе отношение особое, но если выдержишь пару месяцев, поймёшь разницу. Ясно. С разбойниками воевать часто приходится. Нет, они грабят только неудачников. А в долине как? В долине сложно. Ты можешь видеть невидимое? Э, -э вы про энергетический план? Нет, не могу. Лучше научись, тогда от тебя точно будет польза. Легко сказать. Мы знаем, кто такие проводники душ и что им требуется, ещё раз усмехнулся Гален. Если получится добивать всех наших врагов, будешь именно ты. Шикарная перспектива. Есть хочешь? Снова перехватил инициативу Арам. Мы сейчас уходим, но если ты голоден? Нет, спасибо. Хорошо. Киран уже объяснила, что придётся делать. Выполнять приказы, учиться и не лезть туда, куда не просят. Точно. Вопросы есть? Я почти ничего не знаю о долине. Было бы неплохо услышать, что там вообще происходит. Гален по дороге расскажет. К завтрашнему утру соберёшься? Да. Тогда через час после рассвета ждём тебя у северных ворот. Не успеешь вовремя, можешь спать дальше. Я буду на месте. Тогда до встречи. Собеседование закончилось. Я раскланялся с будущими соратниками, вышел на улицу и отправился куда глаза глядят, медленно переваривая всё случившиеся со мной за последний час. После знакомства с Киран Большая часть накопившихся проблем исчезла, однако на их месте сразу же возникли новые. Хотя сделанный выбор в сложившейся ситуации казался мне единственно верным, нехватка информации все равно заставляла нервничать. Вдруг меня попросту выманивают из города, чтобы затем без помех ограбить. Вот дерьмо. Не придумав ничего лучше, я направился в сторону казармы и уже через 10 минут увидел знакомого часового. Парень, набор закрыт, страдальчески вздохнул тот в ответ на моё приветствие. Даже не пытайся. Я по другому вопросу. Можете кое-что рассказать? Одна серебрянка мгновенно сориентировался воин. Говори, что хочешь узнать. Хочу спросить, что вы знаете о команде Арама. Это один из тех, кто в долину ходит. Арам шёлковый, что ли? Наверное, не знаю. Монет угоня Получив вожделенное серебро, стражник чуть подогрел, опёрся на стену и принялся рассказывать. Они у нас уже года полтора шляются по долине, но жилы не рвут. Если добыча хорошая, потом 2-3 недели отдыхают. Раньше их было пятеро, но один погиб, и с тех пор они новичков ищут. Тебя тоже позвали? Да. Будь осторожнее, у них люди долго не задерживаются. Кто-то в долине остаётся, кто-то возвращается, Дора рассказывает нехорошие вещи. А именно. Не ценят они людей. На разведку пускают в незнакомые места, нагружают сверх меры и всё такое, но делятся прибылью исправно. На такое пока никто не жаловался. Ясно ещё что-нибудь? Да хрен его знает, собеседник отлепился от стены и душераздирающе зевнул. Если больше идти некуда, то можно и с ними в рейд сходить. Главное живым домой прийти, а затем вовремя соскочить. Большое спасибо. Без проблем, друг. Обращайся, если что. Вернувшись к облюбованной для ночлега гостинице, я взял на кухне тарелку с хлебом и холодной мясной нарезкой. Дополнил её кувшином кваса, после чего ушёл в номер и блаженно растянулся там на кровати. До начала похода оставалось ещё больше 12 часов. следовало провести их с пользой